Не осталось незамеченным Коршуном и то, что проследовавшие давича по степи человек на верблюде, два трахтящих трактора и рыжая лохматая собака стояли теперь у колючей проволоки снаружи, точно бы не могли ее преодолеть. Рыжая собака раздражала Коршуна своим праздным видом, и особенно тем, что околачивалась возле людей, но он ничем не выказал своего отношения к рыжей собаке. Не опустится же он до такой степени. Он просто кружил над этим местом, зорко поглядывая, что будет дальше. Что собирается делать эта рыжая собака, виляющая хвостом возле людей? Едигей поднял бородатое лицо и увидел в небе парящего коршуна. «Белохвост крупный», — подумал он. «Эх, был бы коршуном! Кто бы мог меня остановить? Полетел бы и сел бы на кумбезах, гробницах Анабиита". В это время впереди на дороге показалась машина. «Едет!» — обрадовался Буран и Едигей. «Ну, дай бог, все уладится!» Газик быстро примчался к шлагбауму и резко остановился сбоку от дверей постового помещения. Часовой ждал приближения машины. Он сразу вытянулся, отдал честь начальнику по караулу, лейтенанту Танцыгбаеву, когда тот вышел из Газика и начал докладывать. «Товарищ лейтенант, докладываю вам!» Но начальник караула приостановил его жестом, и когда часовой на полусловие убрал руку от козырька, обернулся к стоящим по ту сторону шлагбаума. «Кто тут посторонние? Кто ждет? Это вы?» — спросил он, обращаясь к буранному Едигею. «Бис, бизгой карыгым, аннабеидки жетпей ту рыб колдык, калай да жордам Дэш карыгым. Мы это, мы, сынок, не пропускают нас на кладбище. Сделай что-нибудь, помоги нам, сынок». Сказал Едигей, стараясь, чтобы награды на груди попали на глаза молодому офицеру. На лейтенанта Танцыгбаева это не произвело никакого впечатления. Он лишь сухо кашлянул, и когда старик Едигей намерился было снова заговорить, холодно упредил его. «Товарищ посторонний, обращайтесь ко мне на русском языке. Я лицо при исполнении служебных обязанностей», пояснил он, хмуря черные брови над раскосыми глазами. Буранный Едигей засмущался сильно. «Э-э-э, извини, извини! Если не так, то извини! И растерянно умолк, потеряв дар речи и ту мысль, которую собирался высказать. Товарищ лейтенант, разрешите изложить нашу просьбу, выручая старика, обратился длинный Эдельбай. Изложите, только покороче, предупредил начальник по караулу. Одну минутку. Пусть присутствует при этом сын покойного. Длинный Эдельбай обернулся в сторону Сабиджана. «Сабиджан, эй! Сабиджан, подойди сюда!» Но тот, прохаживаясь в стороне, лишь отмахнулся неприязненно. «Договаривайтесь сами!» Длинному Эдельбаю пришлось покраснеть. «Извините, товарищ лейтенант, он в обиде, что так получается. Это сын умершего, нашего старика Казангапа. И тут еще взять его. Вон он, в прицепе». Зять подумал, кажется, что его требуют, и стал слезать с прицепа. «Эти детали меня не интересуют. Излагайте суть дела», — предложил начальник по караулу. «Хорошо, коротко и по порядку. Хорошо, коротко и по порядку». Длинный Эдильбай принялся докладывать все как есть. Кто они, откуда, с какой целью и почему появились здесь. И пока он говорил, Едигей следил за лицом лейтенанта Тансыгбаева и понял, что ничего хорошего ждать им не следует. Тот стоял по ту сторону шлагбаума лишь для того, чтобы выслушать формально жалобу посторонних лиц. Едигей это понял и померк в душе. И все, что было связано со смертью Казангапа, все его приготовления к выезду, все то, что он сделал, чтобы убедить молодых согласиться хоронить покойника на Анабеите, все его думы, все то, в чем он видел связующую нить свою с историей саразеков, все это в миг превратилось в ничто, все это оказалось бесполезным, ничтожным перед лицом Танцыгбаева. Едигей стоял оскорбленный в лучших чувствах. Смешно и обидно было ему до слез за трусливого Сабиджана, который, вчера еще только запивая водку шубатом, разглагольствовал о богах, о радиоуправляемых людях, стараясь поразить бранлинцев своими познаниями, а теперь не желал и рта раскрыть. Смешно и обидно было ему за нелепо обряженного в ковровую попону с кистями буранного Коронара. Зачем? И кому это надо теперь? Этот лейтенантик Тенцегбаев, не пожелавший или побоявшийся говорить на родном языке, разве он мог оценить убранство Коронара? Смешно и обидно было Едигею за несчастного Казангапова зятя-алкоголика, который, ни капли не употребив спиртного, ехал в трясущемся прицепе, чтобы быть рядом с телом покойного, а теперь подошел и встал рядом, судя по всему, еще надеясь, что их пропустят на кладбище.